Шесть месяцев потребовал сестра Вену, чтобы только подготовить мою первую аудиенцию, и вся его оставшаяся жизнь, чтобы подготовить эту, вторую. Я прошел через длинный красный зал под пыльными знаменами и остановился перед троном, с трех сторон которого в трех больших каминах, потрескивая, жарко горел огонь, искры улетали в трубу. Король нахохлившись сидел на резном стуле перед центральным камином. Садитесь, господина И. Я уселся напротив него, по другую сторону от камина. Он выглядел нездоровым и старым. Он выглядел как женщина, потерявшая ребенка, как мужчина, навсегда утративший сына. Итак, господина И, ваш корабль намерен приземлиться. Он приземлится в Атенфен как вы предложили, ваше величество. Посадка должна состояться сегодня вечером. А что, если они промахнутся? Не сожгут ли они все вокруг? Они будут точно следовать указаниям радиомаяка. Он уже настроен. Они не промахнутся. А сколько их там? 11 Это правда? Да. Не так много, чтобы стоило опасаться, государь.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 «Впредь, если Ваше Величество не возражает, я буду именоваться полномочным послом Экумены на планете Гетен и обрету соответствующие права для обсуждения и подписания договора о сотрудничестве между Экуменой и Кархайдом. Мой статус и условия договора можно подтвердить, связавшись со стабелями планеты Хайн с помощью Ансибля». «Прекрасно. Больше я ничего не стал говорить». Он как-то не очень внимательно меня слушал. Молчал и вырошил поленье в камине носком башмака. «Какого черта он меня обманывал?» Вдруг спросил он высоким, визгливым голосом и впервые посмотрел мне прямо в глаза. «Кто?» — спросил я и тоже посмотрел прямо на него. «Эстравен. Он заботился о том, чтобы вы сами не впали в заблуждение, ваше величество». Он убрал меня долой с ваших глаз, когда вы начали оказывать явные предпочтения моим врагам. И он же вернул меня обратно, когда уже само по себе мое возвращение могло убедить вас принять посла Экумены и поверить в ее дружественные намерения. Почему он никогда даже словом не обмолвился о большом корабле? Потому что он о нем не знал. Я никогда о нем никому не рассказывал, пока не попал в Аргарейн. «Ну и замечательную компанию вы оба там подобрали себе. Он ведь пытался сделать так, чтобы именно Аргарейн первым принял послов Экумены. И вы еще будете мне доказывать, что он не предатель?» «Да, он не предатель. Он просто понимал, что какое бы государство планеты первым не вступило в связь с Экуменой, следующие вскоре пойдут по тому же пути. Эстравен горячо любил свою родину, ваше величество». Но он не ей служил и не вам. Он служил тому господину, которому служу и я. Экумени изумленно спросил Аргавен. «Нет. Человечеству». Говоря так, я не был до конца уверен в правоте своих слов. Но, по крайней мере, отчасти это была правда. Хотя правда и то, что Эстравен действовал из чисто личных побуждений, из преданности... Из-за ответственности за жизнь своего друга. Из-за меня. Мрачное, обрюзгшее лицо короля опять было обращено к огню. Почему вы связались со своим кораблем, прежде чем сообщили мне о возвращении в кархайд Чтобы подтолкнуть вас, ваше величество. Письмо к вам легко мог перехватить лорд Тайп, который тут же выдал бы меня властям Арготы. Или по его распоряжению меня пристрелили бы, как моего друга. Король промолчал. «Собственная моя жизнь всех этих усилий и жертв, разумеется, не стоила. Однако я должен был решить поставленную передо мной задачу. И я послал сигнал на корабль до того, как оповестил вас, потому что мне необходимо было получить поддержку и обеспечить себе возможность выполнить эту задачу. Так советовал Истравен. и оказался прав. Да, пожалуй, он не ошибся». В любом случае корабль приземляется в Кархайде. Мы будем первыми. Они все такие, как вы, да? Все перверты? Все вечно в кеммере? Да. Забавная компания. Объясните лорду Горчерну, моему камергеру, как следует их принимать. Позаботьтесь, чтобы не возникало никаких обид или оплошностей. Они разместятся во дворце, там, где вы сочтете наиболее удобным.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 «Вы хотите еще что-нибудь сказать мне?» «Ваше Величество, не могли бы вы отменить указ об изгнании Стравена, из чтобы смыть позор с его имени?» «Пока еще нет, господин Аи. Не торопите события!» «Еще что?» «Больше ничего. Тогда ступайте». «Даже я предал его. Я ведь сказал ему тогда, что не стану сажать корабль, пока его ссылке не будет положен конец»